Голодные призраки У вас будут неудачи, полный отстой, даже говорить не хочется, но что делать, если это правда? В творчестве приходится рисковать, и никто не обещает успеха. Однажды я отказалась от почти уже законченной книги, потому что ничего не получалось. Я практически дописала ее, но книга, правда, никак не рождалась, и в конце концов я ее просто бросила. Не знаю, почему у меня с ней не прокатило, откуда мне знать, Я же не следователь и не судмедэксперт по преступлениям против книг. Заключения о причине смерти этой рукописи у меня нет. Просто не получилось, и все. В случае неудач я сильно огорчаюсь. У меня опускаются руки. Я начинаю ненавидеть и презирать себя, и других, конечно. Но в этот раз я научилась управляться собственной досадой, не слишком углубляясь в смертоносные дебри, стыда, ярости или апатии». А все потому, что тогда мне удалось понять, какая именно часть меня страдает при неудачах. Мое самомнение. Всего-навсего. Что было понятно? В принципе, я ничего не имею против самолюбия и даже самомнения. У каждого из нас есть свое эго. А кое-у-кого из нас, возможно, их даже два. Всем нам необходим страх, чтобы выжить. Точно так же эго. Ощущение своего «я» нужно нам, чтобы очертить основные границы своей индивидуальности. Это позволяет нам осознать и заявить себя как личность, понять свои предпочтения, определиться со стремлениями и защищать свои границы. Проще говоря, ваше эго – это то, что делает вас тем, кто вы есть. Без него вы просто бесформенный пузырь. Поэтому социолог и писатель Марта Бек говорит про эго – Не выходите без него из дома. Но не позволяйте своему эго полностью перехватить бразды правления, иначе шоу очень быстро закончится. Ваше эго отличный слуга, но омерзительный хозяин, потому что стремится оно только к одному, чтобы его тешили, тешили, тешили. А поскольку насытить это стремление невозможно, ваше самомнение будет страдать всегда. Если не держать его в узде, оно рано или поздно разъест вас изнутри. Бесконтрольное эго — это то, что буддисты называют голодный призрак, ненасытный, вечно подвывающий от жажды и жадности. В каком-то виде эта жажда есть у всех нас. У каждого глубоко в душе таится это безумное нечто, накормить которое полностью невозможно. Оно есть у меня, у вас, у каждого человека. Единственное мое спасение от него заключается вот в чем. Я знаю, что состою не только из эго, у меня еще есть и душа. И... Это я тоже знаю, моей душе не важны награды и неудачи. Моя душа руководствуется не мечтами о похвалах и не боязнью критики. Она и слов-то таких не знает. Моя душа, стоит только повернуться к ней лицом, открывает неизмеримо более широкие и увлекательные перспективы. Так что предложения эго по сравнению с этим меркнут, потому что душа всегда жаждет лишь одного – чуда. А так как творческая жизнь для меня – самый верный путь к чуду, я ищу спасение в ней, и она питает мою душу и усмиряет голодного призрака, спасая таким образом меня от опаснейшего проявления меня же самой. Поэтому, только заслышав, как где-то внутри подает свой нервный голосок неудовлетворенность, я говорю «А, это ты, Эго? Привет, старый приятель!» То же самое случается, когда меня критикуют, и я замечаю, что это меня злит, обижает или вселяет неуверенность. Такая реакция означает, что мое эго подняло голову и пробует силу. Я научилась внимательно отслеживать эти ситуации и не даю нервам расходиться. Я стараюсь относиться к своим эмоциональным вспышкам с юмором, потому что знаю, ущемлено и задето только мое эго, но не душа. Это мое самомнение жаждет мести или главного приза. Это мое самолюбие требует начать в Твиттере войну против обидчика или надуться на весь мир, или с благородным негодованием хлопнуть дверью, если не добилась желаемого результата. Такое случается, но я знаю, что могу вернуть уверенность, стоит обратиться к душе. Я спрашиваю ее, «А чего хочется тебе, моя любимая?» И ответ всегда один, «Еще чудес, пожалуйста» пока я продолжаю двигаться в этом направлении, к чуду. Я всегда буду в ладах с душой, а это самое главное. И раз уж самым эффективным способом достичь чуда по-прежнему остается творчество, я выбираю его. Я стараюсь отсечь все внешние и внутренние шумы и отвлекающие моменты и раз за разом возвращаюсь домой в творческую жизнь, потому что ясно понимаю, без этого источника чудес я обречена». «Без него я буду скитаться по миру в состоянии вечной неудовлетворенности, голодный призрак, заключенный как в ловушку, в оболочку из медленно разлагающейся плоти. А мне, извините, такая участь не подходит».